Глава одиннадцатая. Символ. Дождь сводит с ума, и меня начинает тошнить от безделья. Я вспоминаю о нестиранных вещах единственного в этом доме мужчины, спускаюсь вниз, и точно так и есть. Они лежат на краю скамейки, забытые и нетронутые со вчерашнего вечера. Где ходит в такую погоду их владелец неизвестно, а мне вот будет чем заняться. Когда-то это были ослепительно белая футболка и штаны такого светлого цвета, название которого я никак не могу вспомнить. А теперь от множества стирок в ледяной воде без всякого мыла и то, и другое приобрело один и тот же оттенок серого. Сегодня я ему устрою настоящую баню, и когда они высохнут, от них будет пахнуть земляничным мылом». Я встряхиваю обе вещи, чтобы всякий прицепившийся к ним мусор отвалился, прежде чем они будут опущены в горячую воду, но вместо него на пол вылетают часы. Альфа положил их в карман, чтобы не намочить, когда мылся и забыл надеть утром. Я поднимаю их и рассматриваю. Это впервые, когда мне приходится держать настолько ценную и при этом не свою вещь в руках. Часы добротные, блестящие невзирая на все, что им довелось пройти за эти месяцы. На бархатном экране цвета индиго тонкие стрелки показывают время, дату и стороны света. Уникальная, просто бесценная для нас вещь. Сейчас 11.30 дня, сегодня 5 октября, и зеленая дверь комнаты смотрит на юго-восток, а окно — на северо-запад. С нижней стороны часов есть выпуклость, она выглядит как крышечка. Не задумываясь, я начинаю крутить ее по часовой стрелке, и она откручивается, как крышка от банки. Внезапно из часов что-то вываливается. От неожиданности я не успеваю это поймать, хоть и пытаюсь, и оно, вернее, они с тонким звоном падают на пол. Это кольца. желтые, наверное, золотые, и две маленькие белые капсулы. Одно из колец уж больно напоминает Цыпина те же листики папоротника и несколько блестящих камней. Когда я приглядываюсь ко второму, все мое тело покрывается мурашками, на нем нет камней, но узор тот же — листья папоротника. Если верить тому, что рассказывала Рейчел, два одинаковых кольца могут быть только обручальными, то есть символом одной пары. Мои руки начинают дрожать, как от лихорадки, и кружится голова. Горло подступило что-то такое большое, что совершенно невозможно проглотить. Я все же решаюсь нацепить кольцо на свой палец, и оно оказывается большим, так велико, что болтается, как обруч на талии гимнастки. Внезапно на ум приходит и след на моем пальце, который был виден в течение нескольких дней после того, как я очнулась и вскоре исчез. Он был широким, насколько я помню. А эти кольца тонкие. Что это упало? Спрашивает меня Ципа, спускаясь по лестнице. Ничего. Я разворачиваюсь к ней спиной и запихиваю сокровища часов на место, торопливо закручиваю обратно крышку. Стирать, что ли, собралась? Да, хотела. Каким-то обессилившим голосом признаюсь я. Нужно срочно брать себя в руки, иначе Ципа будет приставать с распросами, или, что еще хуже, начнет совать свой нос в эти часы, будь они неладны. Такую погоду стирать? осушить где? Снаружи вон как поливает. Я не знаю, как по нужде сходить. Вся же мокрая, вернусь. Как только Альфа охотится в такую погоду. — У него непромокаемая куртка, — машинально отвечаю ей я. Все мои мысли и чувства поработило кольцо. Не мое, ведь. Как не тошно это признавать. Не мое. Какая бы непромокаемая ни была, все равно он промокнет до нитки и заболеет. Не заболеет, уверенно обещаю. Мой голос упорно продолжает быть бесцветным, как бы я ни старалась казаться живее и непринужденнее. «У тебя что-то случилось?» конечно же, замечает перемены во мне цыпа. Ничего не случилось. И это чистая правда. Я всего лишь нашла у парня, которого уже начала считать своим, два кольца, и ни одно из них не принадлежит мне. А он верит, непоколебимо верит в то, что я та самая, так верит, что и меня убедил. Господи! Я опускаюсь на пол и закрываю лицо руками. Никакая из меня притворщица. Голова кружится? Да, немного. Подхватываю предложенную версию я. Цыпа на время умолкает, но в образовавшейся тишине я вдруг очень четко улавливаю напряжение. «Вы спите?» — не столько спрашивает, сколько констатирует внезапно ставшим металлическим голосом цыпа. А мне вдруг вспоминаются адресованные ей не так давно слова Альфы. «Мне сейчас перед тобой отчитаться, или можно позже?» «Спим», — подтверждаю я. «Ночью, в основном. Иногда днем, когда очень устанем или заболеем». Цыпа некоторое время пялится на меня с недоверием. «Смотри», — с угрозой тянет она. «Если он узнает, что ты беременна, он ведь не поведет тебя» туда куда вы идете. А кого поведет, считаю, нужным поинтересоваться я. Не знаю, пожимает плечами Цыпа, себя самого, скорее всего, и тогда нам уж точно за ним не угнаться. Так что помалкивай. Да уж промолчу, обещаю ей думаю о своем. Как тебе быть, как быть, если я знаю правду, а он продолжает заблуждаться? Ну... «Вещи посушить и на стульях можно, если поставить их спинками к камину, например», — выдвигает идею Ципа. «Я так и собиралась», — резко отвечаю ей я. «Ципа виновата во многом, но только не в том, что я не та самая. А насколько это было для меня важным, стало очевидно только сейчас, когда над всеми домыслами и сомнениями навесла горькая подтверждённая документально правда». Это не я. Его девушка — не я. В ванной пока стираю, от души реву, и мои слезы скатываются в мыльную земляничную воду. Говорить ему или не говорить? Что, если сказать? Выведет он меня отсюда и бросит, как рудиментарный элемент, скорее всего, отправит теперь нас обеих в лагерь, а сам уйдет и никогда не вернется. Пришлет помощь, конечно, если сам сможет ее найти. Пока я развешивала на стульях влажные вещи Альфы, Ципа, скрестив на полу ноги, принялась разбирать свой рюкзак. Внезапно, мой взгляд, запинается о ее голые ступни, а не в ранах. Этим утром я настолько потерялась в собственном тумане, что не заметила их прежде. Favor, <RYAN> что у тебя с ногами? спрашиваю ее. А! -а, -а, -а отмахивается цыпа. Всего лишь мозоли. Ничего себе, мозоли, кровавые! Им нужно время и мазь с антибиотиком, а ты упорно шла за нами следом. Это было важнее пары болячек. Призадумавшись, я прихожу к выводу, что она права. «Скоро он вернется, спрашивает меня. «Понятия не имею. Он разве тебе не сказал, куда идет? «Нет?» — качаю головой. «Иногда ему нужно уединяться. Это все, что я знаю. И как ты собиралась с такими ногами идти через горы?» — спрашиваю ее. «Даже с такими ногами у меня намного больше сил, чем у тебя. Ты же идешь? Что правда, то правда. Я смазываю ее раны всем, чем могу придумать, используя все, что осталось в моей аптечке. Ты такая на самом деле хорошая, добрая», — внезапно сообщает мне Ципа. Все думают, что ты грубиянка, и тебе на всех наплевать, но на самом деле ты умеешь заботиться о других, как никто. Да? Спасибо. Не заметила. Да? Послушай, я хочу рассказать тебе один секрет. Ни с кем другим бы я этим не поделилась. А вот с тобой, в общем, возле хижины есть не один огород, как ты говорила, и их там несколько. И в земле есть картофель, очень много если рыть достаточно долго. Он разрастается сам, поэтому системы никакой нет, и рыть нужно везде. Но я знаю места, где он есть наверняка. Цыпа притягивает к себе рюкзак и вынимает из него связанную в узел футболку. В ней вымытый до сияющей чистоты картофель. При виде его я едва не захлебываюсь слюной. Отсоленно рыба уже скулы сводит, но голод не тетка, будешь есть и ее если другого нет. «Давай сварим и поедим!» предлагает Сыпу с улыбкой. Я знаю, что он будет против. Если мы не делимся с ней едой, то и нам ничего брать у нее нельзя. «Спасибо, благодарю, но я не люблю картошку». «Брось!» — советует она. «Поедим и снова туда пойдем, Накопаем больше и принесем сюда для всех. Если делать все быстро, то вернёмся засветло». Нет. Картошка тяжелая. В горы брать ее нет смысла. Продолжается и лучше съесть ее здесь, а запасы рыбы и сухие фрукты сохранить для перехода. Извини, но нет. И тут Ципа приводит самый тяжеловесный довод. Впереди зима. Все равно все сгниет. В лагере никто о картошке не знает. Иначе бы уже всю выкопали. Рыба-то достала всех. Нет. Отрезаю я картошку свою, можешь сварить над очагом. Там в буфете есть котелок, я видела. Хорошее здесь место, теплое, уютное, как будто жил кто-то. Альфа говорит, что у маяка может быть приставленный к нему человек. Он, скорее всего, наведывается сюда время от времени, следит за маяком и, наверное, остается с ночевками. Так Альфа думает, потому что есть запасы еды, и спать есть где. «А готовить негде, потому что надолго сюда не приезжают», — соображает Ципа, утвердительно кивая головой. «Над очагом есть решетка, Как раз для этих дел, думаю». Я поняла. Спустя примерно час запах запеченной картошки затмевает мой разум так, что я даже забываю о своей депрессии. Ципа это, конечно, замечает и все время предлагает мне отведать, А я из последних сил отказываюсь.